Глава третья. В которой Дортаньян слушает доезд. Да Освещая себе дорогу фонарём под глазом, Тортаньян шёл тёмными переулками, прячась от повсюду притаившихся к франдёров. Тортаньян торопился. Ему хотелось поскорее поужинать и отоспаться. Вскоре показались тусклые рекламные огни трактира радость желудка. Трактир принадлежал сварливой мадам Модлен, с которой Дортандьян вот уже 15 лет сожительствовал. Как же избежать нахлабучки, лихорадочно соображал Дортандьян, в том, что его ждёт эта самая нахлабучка, можно было не сомневаться. Модлен не простит ему трёхдневного отсутствия. То есть 3 дня она бы ему охотно простила, а вот 3 ночи Ни в коем razie. Дортаньян робко постучал в дверь. "Кто там?" прогремело словно из бочки. "Открой, Мадлен, это я", жалобно пропищал Дортаньян. Пока трактирщица гремела запором, сжимая за спиной здоровенную скалку, находчивый Дортаньян мигом обнажил шпагу и нацепил на неё свою шляпу. Как только дверь слегка приоткрылась, ловкий гасконец просунул шляпу в дверной проём. На шляпу тут же обрушился удар сокрушительной силы. Перья полетели в разные стороны, словно из потрошённого страуса. Мадлен, выйдя из дверей, ухватила гасконца за ногу и втащила его в трактир. "Посмотри, что ты наделала", зарещал Дортаньян, указывая на свой фингал под глазом и он разразился целым фонтаном притворных слез. Гнев Мадлен тут же угас, уступив место чувству жалости. «Ну, прости меня, мой родной!» Чуть не плача от сострадания и целуя Д'Артаньяна в подбитый глаз, сказала она, «Ты же сам виноват! Где-то шлялся столько времени!» «Шлялся!» — передразнил ее Д'Артаньян. «Между прочим, Мазарини мне сегодня намекнул, что я уже без пяти минут капитан!» Без пяти минут обрадовалась Мадлен, засекая время по часам с кукушкой. Теперь она проклинала себя за несдержанность и была готова чем угодно искупить свою вину. Сокровище моё, соколик мой ясный, не бойся голодненький. Понимая, что теперь Меггер в его власти, Дортаньян поднялся с пола, вытер сопли и отряхнулся. Хочу жрать. Давай ниси ужинать. А волшебное слово, дорогой, млея от умиления проворковала Мадлен. Бегом! И он дал ей пинка под зад. Мадлен, пулей улетела на кухню и загремела кастрюлями. Спать легли о после ужина. Спалось Дортаньяну плохо. Мадлен раз 15 будила его и настойчиво требовала всяких глупостей. Изголодавшись за последние 3 ночи, проведённые в одиночестве, Меггера неутомимо наверстывала упущенное. Утром Дортаньян проснулся весь разбитый и с больной головой. Зато сияющая от счастья Мадлен принесла ему завтрак в постель. И пока Дортаньян увлечённо хрустел гренками и давился горячим кофе, она заботливо наложила ему чёрную повязку на левый глаз. От чего наш герой стал похож на пирата? Перед уходом на службу Д'Артаньян решил отобедать в общем зале. Он любил этот зал. В зале была возможность совмещать полезное с приятным: ешь, да слушай непритязательные разговорчики о политике. Севший за столик с табличкой "Столик не обслуживается", Д'Артаньян взял в руку ложку и настроился на волну соседнего столика. Как и следовало ожидать, речь сразу же зашла о вчерашней демонстрации протеста под окнами Лувра. Муссольи подробности тему обсуждали три небритых типа. Я лично участвовал. Расскажи же, Пьер, что там произошло? Попросил Косматы Детина, двухметрового роста. Да-да, расскажите, поддержал его коротышка с блестящей лысиной. Толстяк Пьер, судя по всему, мелкий лавочник. Гордо посмотрел на своих собеседников. Ну и задали мы жару мазарини. Сначала мы переколотили все окна во дворце. Кардинал высунулся в окно, видно хотел узнать, в чём дело. И тут я ему залепил кирпичом прямо по башке. Собеседники с восхищением посмотрели на Пьера. Тогда он как заорёт: "Стража, ко мне!" И тут же ворота. Что ворота? Распахнулись. На нас набросилось тысяча мушкетёров со щитами и пошла потеха. Дортаньян, хлебавший харчо, хмыкнул про себя. Да уж, потеха была на славу, продолжал Пьер. Одному я как врезал в челюсть пополам, второй подбегает, там лед готов, третьему я воротничок из его же щита сварганил. А потом схватил две шпаги, одну в левую руку, другую в правую и давай махать. Петерых наколол на левую шпагу, а семерых на правую. Косматый громила слушал эту голиматью с широко разинутым ртом. Он был так увлечён рассказом, что стряхивал пепел со своей сигареты на лысину соседа. "Послушай, Жан", гневно воскликнула лысина. «А тебе не кажется, что ты смахиваешь на педераста?» «Извини, Поль, — сказал косматый, — «я буду смахивать в другую сторону». Вскоре он забылся и затушил бычок о лысину Поля. Поль не выдержал, вскочил из-за стола и замахнулся кулачищем размером с голову попугая. Косматый успел увернуться, и кулак угодил по морде Пьеру, оборвав на полусловие его вдохновенное вранье — Пьер мешком рухнул на пол и затих. Ты что наделал, Зарал Косматый? Не дал дослушать. Да чего его слушать, врёт он всё. Тебе не интересно, так и не слушал бы. И Косматый принялся колотить лысово головой об стол. Д Артаньян смачно высморкался и переключил свой слуховой аппарат на левый столик. О говорят, что в Англии леваруция или варуция, а революция. А что такое революция? Ну, это когда против короля. Вот гады. Да как же это можно? Против своего короля? Это просто хулиганство какое-то. Очухались. Революция в Англии идёт уже шестой год. А вот у меня есть новости, посвежее ваших. Расскажите, расскажите. У них там до смешного дошло. Этот негодяй Кромвель, ну вроде нашего Мазарини, разбил королевские войска в смятку. А король? Король бежал в Шотландию к шотландцам. А кто такие шотландцы? Ну это такой дикий народ. Они бегают по горам в коротких юбках. Что вы говорите? Шотландские мужики носят юбки. Да. И лифчики тоже. Это их национальная одежда. Да, так вот. Эти самые шотландцы взяли да и предали короля Карла. Вот сволочи. Христа продавцы. Нет, Карла продавцы. И теперь англичане собираются судить своего короля. Столик чуть не взорвался от возмущения, кляня Кромвеля и англичан последними словами. Тартаньян понял, что и эта тема исчерпана до дна. Сыто отрыгнув, он отправился на службу